Глава 52. Свечение серы. По деревням рыскали банды разбойников. Они нападали на проезжающих, и кортеж великого инквизитора даже с военным эскортом их не пугал. Эти люди возвращались с востока, потерпев поражение в крестовых походах. Среди них были наемники и прибившийся к ним сброд, живодеры, опасные люди, не ведавшие страха. Чума расчистила все дороги. Теперь. Там царили ненависть и нищета, и бродили те, кому кроме жизни уже нечего было терять. Они рыскали повсюду, одичав и творя зверства, и ничто не могло их остановить. Королевские солдаты боялись их, а знатные люди предпочитали платить, лишь бы не сталкиваться с ними. Для крестьян, переживших мор, голод, холод и нашествие саранчи, еще одно бедствие мало что меняло. Они обреченно пахали не принадлежавшие им поля, урожай с которых все равно будет разграблен. Путникам сообщили о том, что в нескольких лье от них, ближе к Ниму, были замечены группы вооруженных людей, и кортеж свернул на север. Пришлось направиться к северным горам и ехать в обход, чтобы добраться до Роны. Остаток путешествия было решено проделать по реке. Дождь лил не переставая. Гийом и Инквизитор ехали вместе в карете заляпанной грязью и выглядевшей, как обычная крытая повозка. Две добрые лошадки тащили ее, как могли, по разбитым дорогам. Инквизитор размышлял о долгих часах, которые ему предстояло провести в Авеньенском дворце. Нужно будет нанести визит папе и сразу же после этого собрать доминиканцев. Папа наверняка будет по-прежнему поддерживать его и, скорее всего, сумеет надавить на совет, как уже делал не раз. Тогда и решится судьба новой инквизиции. Несмотря на их дружбу, папу нелегко будет уговорить без безвеленивой книги. Престиж Гийома сыграет свою роль. Придется вынудить его подписать признание. Документ на новом листе пергамента, где будет тщательно записано его свидетельство. Он заставит Гийома, чего бы ему это ни стоило. В его власти было стереть с лица земли монастырь Верфея и осудить всех его насельников на основании одного единственного навета — Доносы считались во Франции святым делом и вознаграждались индульгенциями. Стоит ему поднять палец с железным кольцом и верфей превратиться в гнездо ереси, которое будет уничтожено огнем. Он вспомнил о странствиях каравана, представил себе, как миссионеры во главе с его братом вернулись в Кафу, как они посеяли по дороге семена чумы, как они шли по дорогам, деревням, ярмаркам, базарам, распространяя невидимые миазмы, когда раздавали благословение, осильняли людей крестом, награждали святым целованием. Чума в облачении проповедника. Братья из Совета не смогут оставить без внимания такую колоссальную опасность для Ордена. Однако он приедет с пустыми руками. И все его утешительные мысли упирались в этот неоспоримый факт. Гийом сидел с ним рядом и молча перемешивал какие-то аптечные порошки, лежавшие в его дорожном сундуке. Инквизитор наблюдал за его занятием. Один из порошков привлек его внимание. От него исходило едва заметное голубоватое свечение. «Что это такое?» — спросил он. «Это светящееся соединение серы. Алхимики добывают его из человеческой мочи, выпаривая ее в печи. Из мочи любого человека, тем-то и ценное это вещество. Худший продукт тела, худшего представителя людского рода, способен порождать субстанцию» испускающую свет. Говорят, она лечит неизлечимое, и ты выделяешь ее, Луи, и я. Путь на север был свободен, и они беспрепятственно добрались до берегов Роны. Наняли лодки, чтобы спуститься вниз по реке. Две лодки с сундуками и припасами ушли вперед. Гийом оставил свой сундучок при себе, и когда солнце стало склоняться к закату, они с инквизитором погрузились на небольшое плоскодонное судно. Перевозчик уговаривал их подождать до рассвета, но инквизитор не хотел терять время. Они отчалили уже в сумерках. Эскорт не успел отплыть вместе с ними. Лошади заупрямились, не желая всходить на баржу. Дождь поутих, но поднялся ледяной ветер. Гийом и инквизитор завернулись в одеяло. Стемнело, и река словно стала шире. Глядя на смутные очертания берегов, Гийом думал о бегенаже в руле. Все призраки его прошлого плыли вместе с ним по неспокойным водам реки. Инквизитор покачивался, вцепившись обеими руками в планширь и стиснув зубы. Он думал о том, на какую глубину опустится его большое тело, словно оторвавшийся от каната якорь, и на какую отмель река, в конце концов, вынесет его труп. Он не боялся смерти. Но стать утопленником — не самый достойный способ покинуть этот мир, в котором он разжег столько благодатных костров. «Плывем дальше», — приказал он перевозчику, когда тот посоветовал пристать к берегу. Гийом отыскал в своей памяти слова из священной книги «Бегинок», которую часто цитировала Матильда. «Сними бремя», — говорилось в ней, «сними с души бремя всякого действия, речь разрушает ее, мысль погружает во мрак». «Сноска» из запрещенной книги бегинки Маргариты Паританской, зерцала простых душ. «Сними бремя с души, Гийом, выйди из мрака». Вокруг луны, выросшей до половины, горизонт прояснился. Гийом глубоко дышал, закрыв глаза, и ему грезились лоскутки лазури, все еще маячившие вдали. Голубизна не исчезала с приходом ночи, она растворялась в ней, словно порошок в струе воздуха, наполняющего легкие. Кусочек неба проник в его усталое тело, и хотя надолго в нем не задержался, Гийом хватило одной мысли о том, что он там был. Он открыл кожаный мешочек с алхимическими зельями. Последнее достояние учителя, которое он похитил у него, прежде чем запереть дверь его убежища в кафе и оставить крыс пожирать его плоть. Дверь в кафе или небесные врата, вход в которые ему навечно закрыло совершенное преступление. Он попросил у Господа прощения за все свои грехи, и еще более горячо попросил прощения у Эххарта. Он согрел порошки в ладонях и помял, чтобы растереть комки, добавил частички драгоценных металлов и сплавов. Потом высыпал смесь в кубок с водой и залпом выпил золотой порошок вместе со всей светящейся серой, какая у него была. Его губы и зубы теперь испускались сияние. Лодочник решил, что видит дьявола проглотившего горящие угли. От ужаса он бросился в воду и поплыл к берегу. Его унесло течением в сторону от пенного следа баржи, а ночь скрыла его из виду. Они отклонились от курса. Светящаяся сера, растекшись по венам Гийома, сжигала их изнутри, заставляя глухо стонать. Инквизитор, оцепенев от ужаса, не смел пошевелиться. От малейшего его движения баржа раскачивалась. «Гийом! Гийом!» — повторял он. Приор тихо хрипел, согнувшись пополам. Инквизитор искал, кто бы мог им помочь. Его взгляд метался во все стороны, прощупывая темноту. Но эскорт был далеко. Вокруг них простиралась равнодушная пустынная река, которая ночью выглядела, как бескрайний лес. Он едва дышал от страха. Стараясь двигаться осторожно, он наклонился к Гийому и приподнял его голову. У того остекленели глаза, и изо рта бежала тонкая струйка светящейся слюны. Он хотел напоить его, но вода стекла по мертвым губам. Порыв ветра ударил инквизитора в лицо и качнул лодку. Инквизитор громко закричал, зовя на помощь и всматриваясь в призрачные огоньки, которые его страх зажигал в ночи. Его голос в конце концов сорвался. Он мучительно закашлялся и его затошнило. Потом унизительно вырвало прямо себе на ноги. — На помощь! — простонал он, и по его толстым щекам потекли слезы. Вокруг не было ни души, никого, кто мог бы снять с него груз одиночества, сдавившего его, словно тиски в пыточных камерах, где его проклинали столько раз. Никого, нигде. И все же он был не один. Незнакомый молодой человек печально наблюдал, как он нелепо суетится, тряся своим тучным телом, и как просит помощи у пустоты. Этот молодой человек стоял напротив него и был очень на него похож, Когда он поймал на себе его исполненный жалости взгляд, страх внезапно покинул его сердце. Он снова поднял голову, взволнованный этим неожиданным и необъяснимым покоем. Он вспоминал о людях, представших перед его судом, которые проявляли такое же странное спокойствие, когда им объявляли самые суровые решения суда. Прекрасно державшиеся преступники, которых он осуждал за гордыню. Может, настало время пройти, как и они, по своему последнему пути и напоследок совершить мужественный поступок, проявив достоинство. Он представил себе, как приедет в авиньон с телом Гийома и истории о караване доминиканцев, которые умерли все до единого и, кажется, разнесли чуму. Впрочем, никто больше не может доказать, что так оно и было. Папа не сможет ничему помешать. Выражение лиц, ожидающих его кардиналов, будет одинаково насмешливым и снисходительным. Этого не случится. Он никогда не облачится в пурпур, но они хотя бы не заклеймят его презрением. Черные воды реки уже ничего не отражали, а Гийом не дышал. Светящаяся сера разъела его внутренности, как кислота, и сквозь плоть струился голубоватый свет. Инквизитор никогда не поверил бы, что Приор на такое способен. Самоубийство было смертным грехом, ничто не могло его оправдать. Не будет ни достойных похорон, ни креста над могилой, ни отпевания, его закопают не на кладбище, а в сторонке, на неосвященной земле. Все братья знали, какой будет расплата за этот грех, и никто из них не стал бы таким безумным поступком обрекать себя на вечное проклятие и адское пламя. Но Гийому и так суждено было попасть в ад, однако инквизитор этого не знал. Баржа быстрее понеслась по течению. Инквизитор распахнул деяние, которое мешало ему двигаться. Он снял накидку и парадное облачение, оставив только белую цистерцианскую рясу, в которой хотел предстать перед высшим судом. Женщина, проходившая по берегу со своим ребенком, видела, как они проплывали мимо. Туман поднялся к самым небесам, заслоняя одну за другой все ясные звезды и странное свечение, исходившее от баржи. Оно продержалось дольше, чем сияние последней звезды. Когда и оно пропало, мальчик показал пальцем на какую-то точку в ночи, как будто там еще что-то было видно.